Следующие пару дней, когда Орловский остается дома на больничном и не выходит на работу, дарят мне одновременно шанс отдохнуть от него и желание, чтобы все вернулось на круги своя. Ведь мне гораздо привычнее существовать в том, что окружало меня с момента, когда я впервые увидела Андрея. И сейчас, когда я лишена его обычного отношения ко мне, становится как-то не по себе». Но вот он заходит в двери кухни, где я карплю над очередным шедевром кулинарного искусства, и в груди моей ослабляется узел, который появился там с празднования его нерождения. Он облачен в униформу шеф-повара, который удивительно ему идет, как будто он был создан для того, чтобы повелевать на кухне, и я невольно любуюсь им пару секунд, прежде чем вернуть все свое внимание Гратену и медальонам. «Пухляш, а ты прям делаешь успехи!» Безловно подевает он меня, проходя мимо. «Сегодня после рабочего дня зайди ко мне, есть серьезный разговор». У меня хватает сил только на то, чтобы кивнуть. И начать предполагать, что же такого Орловский решил мне сказать, что это требует отдельного вызова в его кабинет. Собирается уволить? Вполне возможно. Я бы даже не удивилась подобному развитию событий, Или повысит до да сус-шефа. А вот это уже менее вероятно. Да не хочу я подобной ответственности. Угу, бурчу я что-то не когда Орловский уже переключил все внимание на беседу с Верой. Да жить бы теперь до конца рабочего дня.